Глава 70 Жени могла внимательно наблюдать за мною в течение нескольких дней. Мои чувства ничуть не изменились, и если эта внутренняя радость победы над собой длилась недолго, то, по крайней мере, победа эта оказалась вечной, и я уже думала о Фрюмансе без малейшего волнения. Гроза надвинулась с той стороны, где небо было ясно и лучезарно. Такова жизнь. Жени могла внимательно наблюдать за мною в течение нескольких дней. Однажды я получила от Макала на поистине прелестное письмо, полное обещаний относительно моего будущего и извещавшее о его скором возвращении с хорошими новостями. "Дорогая Люсьена", писал он мне в конце письма. "Не удивляйтесь тому, что я так много работаю над восстановлением вашего нравственного и материального здания. Я, который мечтал о вас, лишённый всего, чтоб иметь радость дать вам это всё. Увы," Я не принимал в расчёт вашу гордость, эту недоступную скалу, которую я не могу сокрушить. И вот, я заставлю вернуть вам ваше прежнее положение, и тогда мы померимся как равный с равным. Если упрекаете меня, что я ещё слишком богат для вас, вы не захотите вспомнить, что вы приносите в приданое неоценённое сокровище превосходства. Я гуляя на ходу читал это письмо, когда встретила личность, давно забытую мною. Мисс Агарь Бёрнс, рисовавшую скалу и водопад. Ни что не изменилось в моей бывшей гувернантке: ни её пёстрые платья, ни её манера носить шаль на бок, ни её большой жёлтый портфель, ни её манера неправильно рисовать, ни её рассеянный взгляд, ни её вытянутое лицо, ни её сухая фигура. Одну минуту мне хотелось сделать вид, что я её не узнала, но если я выросла и изменилась тоже, ни осталась прежнюю. И мы увидали, что мисс Агарь сразу узнала нас. Я должна была подойти к ней первая, я сделала это так любезно, как только могла. Она приветствовала меня с большим смущением и расспрашивая меня о том, как я поживаю, она несколько раз оборачивалась назад, как будто боялась, что её увидят. Мне показалось это настолько подозрительным, что я подумала, что она пришла сюда на свидание с возлюбленным, и мне очень захотелось его увидеть, так как это должна была быть личность крайне фантастическая. Но я делала слишком много чести сорока пяти вёснам бедной Агарри. Я увидела только, как появились две необыкновенно хрупкие мисс, случайно подошедшие к своей воспитательнице, наблюдавшие за ними, не лучше, чем она наблюдала за мной, так как они были довольно далеко от неё, и я готова была поклясться, что у каждой из них в кармане было запрятано по роману». «Это ваша воспитанница?» — спросила я мисс Агарь. «Да», — ответила она. Эта девушка очень знатного происхождения, и мне не хотелось бы, чтобы они видели вас со мною. Дело в том, что мне надо поговорить с вами, Люсиена, сказала она в замешательстве. Я не стала бы искать случая, но раз уж он представился, я подумала, что она хочет попросить меня какой-нибудь маленькой услуги. Я попросил её зайти ко мне, когда она будет свободна. Я никогда не буду свободна, сказала она с живостью. И ещё раз обернувшись назад, она увидала, что её ученицы снова удалялись в восторге от того, что она была занята и что они могли продолжать свои занятия. "В таком случае, говорите здесь", сказала я ей. Она сделала тревожный жест, Женни поняла, что остесняет и также отдалилась. "Ну, что же, мисс Бёрнс? Ну, вот, моя бедная Люсиана. Я должна дать вам совет, если ещё не поздно. Я не могу поверить, что вы погибли". «Благодарю вас за такое доверие», — произнесла я с иронией. «Не принимайте этого в каком-нибудь ужасном смысле, Люсьена. Я хочу сказать, что вы погубили вашу репутацию. Должно быть, у вас были очень плохие советчики, или же вас не предупредили, если вы решились переехать жить к господину Макалану». «Я не живу у Макалана. Я плачу за квартиру хозяину дома, который не принадлежит больше Макалану». Да-да, я знаю, что всё было так подстроено, чтобы одурачить вас или чтобы вы могли объяснять вещи приличным образом. Но если вы не знаете истины, то я должна вам сказать её, после чего моя совесть будет удовлетворена. Знаете же, что ваша история наделала слишком много шуму, чтобы не дойти до меня, и что благодаря известности леди Вуотклив и Маккаллена, она не привлекла внимания Англии одинаково, как и Франции. Маккаллен человек большого ума. Я встречала его прежде в некоторых салонах, но это такой Лавелас, которого добродетельные женщины не могут уважать. Его отношение к вашей Мачехе известно всему свету и длятся так давно, что я не понимаю вашей слепоты. Все на свете говорят, что это женская месть за преследование злой Мачехи. Эти преследования сначала дурно были приняты обществом, но когда узнали, что вы приняли много денег, говорили об огромной цифре. Для того, чтобы отказаться от уважаемой фамилии, которая должна была быть вам дорога, когда узнали к тому же, что вы позволяете ухаживать за собою сопернику вашего отца, все повернулись к вам спиной и дали себе слово никогда и нигде вас не принимать. Вот почему, извините меня, я не могу идти к вам и не могу даже допустить, чтобы мои воспитанницы застали меня разговаривающей с вами. Я лешусь моего места, если их родные узнают об этом. Прощайте, Жюльсиен. Постарайтесь извлечь пользу для себя из того, что я вам сказала. В том случае, если вы не развращённое создание, так как в этом случае вы будете смеяться над моими заботами о вас и с пренебрежением отнесётесь к моему состраданию. Говоря это, Агарь застегнула свой портфель и подняла свою шаль, которую прижала к своим плоским бёдрам, как будто боялась коснуться своим платьем моего, и удалилась поспешными шагами, не дав мне времени ей ответить. Жениз остала меня в сильном волнении. Я скрыла от неё дерзость, только что брошенную мне в лицо. Это входило в мошничество, которое я предписала себе из любви к ней. Но я сообщила ей о нападках мисс Агарина на Каллу. Во всём этом должно быть есть доля правды, сказала я ей, так как вот уже во второй раз меня предупреждают об этом. Не знаешь ли ты чего-нибудь? Разве Джон так непроницаем на этот счёт, что это за женщина, ревнующая ко мне, о которой он тебе говорил? Я не знаю, ответила Женни. Но если Маккалон обещал дом вашего отца, и если он думает теперь жениться на вас, то он бесчестный человек. Но должно быть это не так, потому что он пользуется прекрасной репутацией и положением. которая требует честности, доверия? Нет. Этого нет, Люсьена. Это выдумка госпожи Капифорд, с которой мисс Агарь была очень хороша и с которой она, быть может, поддерживала переписку. Эти подозрения дошли до вас от двух женщин, из которых одна злая, а другая глупая. Вы не должны обращать на это больше внимания во второй раз, чем в первый. Женя не могла меня разубедить. Весь остаток дня я ходила как потерянная и всю ночь не могла сомкнуть глаз. Знаешь ли ты... сказала я Жени на другой день утром, что если в этой истории есть хоть подобие истины, моё положение здесь постыдно, невозможно. Маккалон Волен, конечно, не верит, что я дочь господина Давалонджи, но однако он не может доказать мне противного, и с этих пор он бесчестит меня, обесчестив моего отца. Он скоро приедет, возразила Жени. Вы объяснитесь с ним по этому поводу. Это необходимо. Да, он приедет, и я быть может безумно полюблю его, так как его последнее письмо полно страсти. Я вся дрожала, читая его. Надо бежать, Женни. Я соглашусь его увидеть, лишь в том случае, если он вполне оправдается. Дайте мне срок до завтра, сказала Женни. Я узнаю истину, чего бы мне это ни стоило. А если он приедет сегодня вечером? Ну так я узнаю её тотчас же. Она поспешно ушла от меня. Что собирается она сделать? Это неустрашимое сердце было готово для меня на всё. Она разыскала Джон. Она видела в его собственной гостиной так, как он поместился как джентльмен, несколько женских портретов, о которых он сказал ей, что это просто случайные карточки или миниатюры с неизвестных оригиналов, купленных когда-то его барином. Я любовалась некоторыми из этих фотографий, а жени вообразила, что это могут быть портреты прежних любовниц Макална, собранные его камердинером. Она героически пустилась на ложь, чтобы узнать истину. Знаете ли, что с нами случилось, сказала она Джону. У нас требуют портрет леди Вотклев. Джон улыбнулся с недоверием. Мы получали письма лишь через его руки. Вы мне не верите? продолжала Жени. Вчера вы могли видеть издали, как одна дама по секрету разговаривала с мадмуазель Люсиеной. Это её прежняя гувернантка, англичанка. Она знает леди Вотклев, ей и доно было поручение. Пусть она его покажет, сказал Джон. Оно дано было ей словесно, на котором из этих портретов изображена леди Вотклив. Вот на этом, сказал он, показывая ей одну карточку. Эта дама пользовалась большой известностью за свою красоту. Сэр Томас Лауренс написал её портрет. Он был выгравирован и отпечатан. Если она его требует, то можно ответить ей, что он куплен. Он имеется в продаже. Но, тем не менее, верно, что Маккал он был любовником этой дамы. Весь свет это знает. Исключая меня, ответил Джон невозмутимо. Нет, вы всё знаете. Я считала вас честным человеком, но вы нечестный, если пошли теперь на подлость. Мой барин не способен внушить мне подлость. Докажите это. Вы это можете. Ваш барин без сомнения скажет истину мадмозели Лисяне, так как она собирается спросить его об этом под честным словом. Сделайте по отношению ко мне то же самое. Поклянитесь мне честью, что никогда ничего не было между вашим барином и женой у маркиза де Валанджи. Поклянитесь, Джон, так как я оклянусь, что поверю вам». Джон побледнел, задрожал и молчал. Это был честный человек. Женя пожала ему руку, и когда он хотел дать какие-то объяснения, сказал ему «Я больше ничего не хочу знать». И она прибежала ко мне, крича «Уедемте! Это вопрос чести и достоинства! У вас хватит храбрости на всё!» Через два часа наши сборы были уже окончены. К чему уезжать, говорил нам бедный огорчённый Джон. Мой барин дал бы вам необходимые объяснения, и он вам их даст. Он разыщет вас. Не надейтесь, что он не разыскал вас, как бы вы хорошо ни спрятались. Я сам объявляю вам, что я буду за вами следить, чтобы предупредить его. Это моя обязанность, и я от неё не отступлю. Я имела время подумать, укладывая мои чемоданы. Я была готова к тому, что Джон собирался сделать. Я настолько не скрываюсь от вас, сказала я ему, что я даже рассчитывала, что вы нас проводите. Наймите нам, пожалуйста, карету до Ниццы. Оттуда мы поедем по железной дороге или морем и, возможно, скорому времени вернёмся в Тулон. Совершенно бесполезно предупреждать вашего барина, я сейчас сама ему об этом напишу. Действительно, я написала Макалону следующее: Вы дали мне время испытать самоё себя. Благодарю вас. Теперь я ясно читаю в своём самосознании: я люблю другого и не могу принадлежать вам. Люсьена. Я написала дубликат этого письма, чтоб он мог одно получить в Париже, а другое — в Саспелло, если был уже в дороге. Затем я написала леди Водклифф, маркиз де Валанджи, в отель «Де Пресс» в Париж. «Миледи, я нарушаю мой договор с вами. Я узнала, что не имею никакого права на имя де Валанджи, как равно и на наследство, за которое вы мне предложили вознаграждение. В данном случае я не могу ничего принять от вас и предоставляю вам сделать из моего заявления какое вам будет угодно употребление. Люсьена». Не посоветовавшись с Жени и не сказав ей содержания этих двух писем, я их запечатала и собственна вручную передала почтальону, которого я старательно подстерегала и не упускала из виду, пока он не ушёл очень далеко с моими посланиями в своей сумке. Мои последние корабли были сожжены. Мой враг мог действовать, не отыскивая и новых доказательств, и не опираясь на какие-либо иные доводы, кроме моего признания. Жени никогда уже не будет более грозить опасность преследования, а я освобождалась от стыда, навлечённого на меня этой полюбовной сделкой. Мне не предстояло более процесса, и я была свободна вернуться во Францию. С другой стороны, я давала понять Маккалну, что люблю и всегда любила Фрюменса. Я объявила жене, что собираюсь провести несколько дней в Поме, чтобы оправдать подозрения. Она не возражала мне на этот счёт. Джон не пытался замедлить наш отъезд. Мы так решительно собрались в дорогу, что готовы были идти пешком, и только силой можно было нас удержать. Он написал своему барину и привёл нам наёмную карету. Я уплатила ему по всем счетам, на это пошли деньги Жени. На этот раз я разоряла её без зазрения совести. Наша честь была общая, нераздельная. В тот же вечер мы в делижансе уехали в Тулон. Джон не сел с нами. Он спрятался на Империале, но в Тулоне мы его увидали, и он предложил нам свои услуги при переезде в Помэ. Когда мы водворились там в церковном доме, он исчез. Ни слова не говоря. Фрёмонт не мог прийти в себя от удивления. Он далёк был от того, чтобы подозревать, какую роль играет он между мной и Маккаллом. Он подумал, что я приехала просить у него совета, уступил нам своё помещение, а сам переселился к Пашукену.